Глава третья. Кот Филипп. «Здравствуй! Ты кто?» Спросил кот, одетый в старую грязную пижаму и тапки с дырками. «Джози!» — тихо ответила мапсишка. «Не жду гостей!» — отрезал хозяин и захлопнул дверь. Собачка сцепила зубы И опять ткнула лапкой в звонок. Створка приоткрылась, и из щели высунулась голова кота. «Что тебе надо?» «Меня зовут Джози», — повторила незваная гостья. «Уже слышал», — остановил ее хозяин. «Зачем пришла?» «Ой, ой, опоздала!» — закричала мафи, подбегая к двери. «Здрасте, вы кот Филипп?» Нет, я слон хмыкнул владелец покосившегося здания. Навряд ли засмеялась Пагли не вижу хобота Тонкое наблюдение усмехнулся филипп. Я мафи!» — затараторила собачка А это жози мы сестры в нашей школе проводится лотерея добрых дел. вы оставили заявку на помощь по хозяйству верно Да. — согласился кот. — Я ногу сломал. Трудно самому управляться. Мафия резко потянула дверь за ручку. Филипп, который держал ее с другой стороны, вылетел на крыльцо и упал. Ой — Ой-ой-ой! — запричитала Мафи. — Вам не надо так прыгать! Кот сел. — Кому-то не следовало створку так дергать. Помогите встать! Мафи схватила Филиппа за переднюю лапу, закрехтела и крикнула. «Жози, без тебя никак! Он очень толстый!» Мапсишка посмотрела на тусклую грязную шерсть кота и живо юркнула в дом. За ее спиной раздался грохот. Жози сделала вдох, начала кашлять и выбежала на крыльцо. К ее удивлению, оно оказалось пустым. «Жози!» — раздался голос Мафи. — Скорей сюда! Младшая сестра перевесилась через перила, увидела Мафи, которая сидела в зарослях колючего кустарника и поинтересовалась. — Как ты там очутилась? — Пагль захотела меня поднять, — пояснил кот. — Но я не худенький. У собаки не хватило сил. Мы оба свалились в сад. А он, вследствие того что я не могу им сейчас заниматься, запущен. Повсюду вырос терновник. «Вы знаете мою породу?» — изумилась Мафи. «Куда запустили сад? Он же не воздушный змей. И где вы в данный момент находитесь? Не вижу хозяина дома». Я тоже свалился в заросли, поэтому меня трудно заметить. Глагол «запустить» «Имеет несколько значений», — начал объяснять Филипп. «В случае с посадками его надо понимать как неаккуратный, сорняками. А насчет пагля вы знаете, кто я?» «Кот», — хором ответили собачки. «Имел в виду свою профессию», — уточнил Филипп. «Я историк, занимаюсь изучением родословных животных» их генеалогических ветвей. Поэтому сразу понял, передо мной представительница Паглей. — Мы не деревья, — раздался тоненький голосок. — У нас веток нет. — Куки! — подпрыгнула Жози. — Зачем тебя сюда принесло? — Опоздала на лотерею. Быстро-быстро начала объяснять еще одна мапсиха, которая показалась на дорожке. «Пуделиха Черри велела к вам присоединиться. Кому помогать надо?» «Не надо!» — прокряхтел Филипп. «Кто говорит?» — осведомилась Куки. «Не вижу». Из кустов высунулся кошачий хвост. «Я здесь. Всем спасибо. Всем до свидания!» «Мы никогда не бросим вас в беде», — заверила Мафи, направляясь к калитке. «Сейчас вернусь!»